Глава тридцать 34. Миша. Ты уверен, что его нет дома? спросил я Гошу. Откуда я могу быть уверенным? Он после налёта дверь мне не открывает, никому не открывает, свет не зажигает. Но иногда нет, нет, да загорится в окнах свет. Я уже неделю не могу добраться до Тухачёва. Сразу после разговора с Кортневым решил с ним встретиться. И никак. Мужик играет в прятки. Время поджимает. А от пистолета с пальцами Лютова я всё так же далеко, как и неделю назад. Не хотел вмешивать батю, но видно придётся. Могу, конечно, вышибить двери, вломиться к этому горе-продажному оперу в хату, но он наверняка полицию вызовет, да и говорить не будет. Если он под пытками быковских ребят не раскололся, мне и подавно ничего не расскажет. Ладно, свободен. И держи рот на замке. Предупредил Гошу и направился к своему джипу. Придётся звонить отцу. Трубку он не поднял. Ничего удивительного. Так почти всегда происходит. Перезвонит, когда освободится. Завожу машину и двигаю в центр на работу. Мои ребята следят за Быковым, каждый день отчёт лежит в кабинете на столе. Утро у меня обычно начинается с него. Хотя я и так в курсе, что этот старый козёл каждый вечер к Лютаевым в гости приезжает. Егору пришлось практически вернуться в дом родителей, чтобы Машу от отца и непрошеных гостей оградить. На часах ещё нет восьми. Мне хочется позвонить Маше, услышать её голосок. Хриплой, спросоня, но они наверняка с Жанкой засиделись до утра, и сейчас она спит. Я даже к подруге её ревновал, ревновал, потому что не мог быть рядом в отличие от Жанны. Меня ломало и плющило. Общения по телефону не хватало. Мужчине, как и воздух, нужна любимая женщина рядом. Её постоянно хочется касаться, смотреть, ласкать. Я только сел за отчёт, когда позвонил отец. Миша, привет. У меня мало времени. Что-нибудь срочное? У тебя всегда мало времени. Да, срочное. Мне нужно твоё содействие в одном деле. Подъезжай через два часа, расскажешь, что у тебя там. Не прощаясь, он сбросил вызов. Вот так вся жизнь, на лету. В этом весь генерал Тигиев. В отчёте ничего нового. Выпив чашку кофе, написал сообщение Маша. Доброе утро, Пуговка. Целуй меня, а то я что-то зверею». Проснулась. Я вижу, как бегут точки. Маша печатает ответ. Касаюсь твоих губ тёплыми губами, провожу языком по нижней губе, прикусываю её и пытаюсь оттянуть. Кровь бьёт не только в голову, с моих губ срывается стон. Ещё, ещё, ещё и ещё. Ты даже не представляешь, что я готов с тобой сделать, Машка, когда я до тебя доберусь. Пощады не жди. Маленькая искусительница. Она даже не представляет, как её невинное сообщение взбудоражило мои сексуальные рефлексы. У меня серьёзный разговор с отцом, а я думаю о том, как до её добраться. Как решать важные вопросы, когда в голове только хочу Машу. Я очень надеюсь, что доберёшься. Можешь не щадить, Я вся твоя. Миша, я тебя очень хочу. Вы знаете, что для мужчины слышать такие слова Это взрыв мозга. Это не Высший пилотаж. Тебя хочет любимая женщина. Пуговка, всё будет. Потерпи, скоро будем вместе. Больше я тебя никому не отдам. Маша, я люблю тебя. Оставшиеся до встречи с отцом время мы переписываемся с Машей, говорим друг другу нежности, но у меня до сих пор в жилах кипит кровь. Хочу её. Всю. Что за срочность? спросил отец, как только я переступил порог его кабинета. Мне нужно, чтобы ты забрал у одного бывшего опера пистолет с пальцами Лютова. А поподробнее? Отец подобрался и зло уставился на меня. «В девяностые. Я пересказал всё, что услышал от Кортнева, не упустил ни одной детали. Пистолет гарантия моей и Машиной безопасности. Я хочу, чтобы он хранился у меня. Миша," Ты толкаешь меня на должностное преступление. Сколько их было в твоей жизни, вспомни. Сынков высокопоставленных чиновников ты раз в неделю отмазываешь. Не преувеличивай. В тебе сейчас говорит злость. Ты столько лет мечтал закрыть Лютова, и вот появился шанс. Но если ты так поступишь, он сможет до нас добраться, а если пистолет будет у меня, он не захочет в тюрьму. Пистолет будет у меня, строго произнёс отец. Хорошо. Найди его. Я поговорю с Лютом, предупрежу и отдам тебе на хранение. Я сам с ним поговорю. Лицо отца в этот момент надо было видеть. Будто злого джинны из бутылки выпустили. Пиши адрес Хучаова. Я знаю, что могу ему предложить. Маша. Твой отец вернулся, произнесла Жанна, стоя у окна в моей спальне. Я никак не отреагировала на эту новость. С папой мы после той ссоры в кабинете не разговаривали. Пересекались в коридорах огромного особняка, делали вид, что друг друга не замечаем. Ужин али мы без него. Отец каждый вечер запирался с быковым в кабинете. Тот меня очень сильно напрягал своим присутствием. Егор специально оставался в особняке, чтобы папин друг ко мне не приближался. Не знаю почему, но Ярослав старался не связываться с Егором. Думаю, не просто так. Наверное, брат успел с ним пообщаться. Если Егор не скрывал своего враждебного настроя, то быков изображал добросердечность. Только глаза у него злые, совсем недобрые. за улыбкой прячется чёрная душа. Егор не отходил от меня, пока в особняке вечером гостил папин дружок-бандит. Брат даже с Жанной умудрился за это время поладить. Теперь нам было комфортно вместе находиться. Странно это как-то, продолжала рассуждать вслух подруга, наблюдая за моим отцом. Что-то случилось. Папа был не в духе, громко кричал матом, гонял охрану дома. Ты о чём? Оторвалась я наконец от телефона и нашей смешной переписки и посмотрела на Жанну. На мандивы на один день не летают. Видно летают, раз отец вернулся. Я вообще не поняла этой поездки позавчера отправился отдыхать, хотя любой нормальный отец остался бы и не отходил от семьи, если его дочери всякие бандюки навязываются. Тоже мне защитник. Вот Егор другое дело, красавчик. От кого защищать, Жан? Он меня сам подумывал бы Ковго дать. Просто брак со Слепцовым оказался выгоднее. Вот он и пытается усидеть на двух стульях. Не испортить отношения с Ярославом и выгоднее меня продать. Так ведь бы кого он не отказал? Поэтому тот уже вторую неделю проходу тебе не даёт. А если Ярослав поймёт, что его за нос водят, думаешь, твоему папе спасибо скажет? Жан, не паникуй. Я не паникую. Просто не пойму, зачем Лютый улетал, а теперь так неожиданно вернулся. Слышишь, как орёт? Слышу, конечно. Вот я и говорю, что-то случилось, раз он прервал отдых. Я привыкла к странностям, которые происходят в моей семье. Научилась не обращать на них внимания, не реагировать, но Жанна сумела своими разговорами внушить мне чувство тревоги. Действительно, должно было что-то произойти. Открой окно, может, услышим что-нибудь, попросила я подругу. Он уже в дом вошёл. Давай твою маму спросим, она наверняка в курсе. Выходить из спальни и попадаться на глаза разгневанному родителю не хотелось, но мне уже не терпелось узнать, что же произошло. Идём в кухню. Сделаем вид, что собрались попить кофе. Вскочив с постели, сунула ноги в тапки и поспешила к двери. Подожди, Маша, я хоть штаны натяну. охранники твоего отца и так мой зад облюбовали. вечно пялятся, будто с ним что-то не так. Красивая у тебя задница, вот и пялятся. Идея отправиться в кухню, сработала. Мама была здесь, ждала, когда чёрный крепкий кофе наполнит кружку родителя. У меня было несколько секунд, чтобы задать вопрос. Сейчас она с этой чашкой побежит к отцу. Мам, привет. У отца сорвался отдых, он поэтому лютует?» Борис вернулся из за похорон, Маша. Покачала мама головой. Ночью расстреляли Ярослава? Сын его в реанимации в тяжёлом состоянии. Нужно кому-то заняться организацией похорон. Они ведь друзьями были. Мама уже неслась с чашкой кофе в кабинет. Мы с Жанной обомлели от этой новости, стояли И переглядываясь, не знали, что сказать. Я кивнула ей, и мы поспешили обратно в спальню. Быка расстреляли. Блин, даже не знаю, что чувствую. Шок, наверное, хотя радоваться надо. Первой в себя пришла Жанна. Я тоже в шоке. Он же здесь два дня назад ходил. Интересно, кто его и за что? Тут у меня сомнений не было. Отец Он поэтому улетел на Мальдивы, чтобы подозрений не вызывать, и сразу же вернулся, будто ждал, что придётся людям пыль в глаза пускать. Весь такой страдающий, занимающийся похоронами друга, которого и заказал. Теперь всё стало предельно ясно. Кто его знает, у таких людей полно врагов. Не смогла я признаться подруге, что подозреваю собственного отца. Не хочется, чтобы она смотрела на меня как на дочь убийцы. Это точно. Мы пропустили завтрак и не спустились обедать. Отец утром ездил к быковым, но уже вернулся. Мы сидели с Жанной в интернете и просматривали новости, связанные с убийством, обсуждали, обсуждали, выдвигали разные версии. Вроде я должна была почувствовать себя свободной, но этого не происходило. Я была напряжена и напугана, ощущение, будто ещё не всё закончилось. Что-то должно случиться в свете последних событий, вряд ли что-то хорошее. Позвонила брату, но он не стал со мной разговаривать. Егор сказал, что приедет вечером, а Миша И вовсе весь день был недоступен. Маша, кто так вам приехал? Кто? Полиция, что ли?